Печь потрескивает да гудит. Лежанка широкая да мягкая. На лежанке Оленька развалилась, разленилась. Из-под одеяла вылезать не хочет. — Поди, суды, Бенедикт. Любиться будем. Окно опять завесишь, да и прыг коленьки под одеяло. Налюбившись, выползишь к столу, позавтракаешь и в сани. Сани тоже широкие, мягкие, шкурами усланы да подушками с курьим пером. А холопа еще шкур несут, вроде как одеяло сверху. Обтыкают тебя шкурами со всех сторон. Лежишь, как в кровати. Теща бежит к тебе, миску с пирожками тащит. Ну-ка, проголодаешься в дороге, не дай бог! Перерожденец валенками потопывает, ворчит. Погода! В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. На что намекает, сволочь? давайте Теренти, не рассуждай!» Езжай, кататься желаю. Давно ли пешком ходил шеф? Как ты смеешь? А ну, живо! Вот порода подлые! Все бы спорить, возражать, насвистывать. Ленивая тварь попалась, расслабленная. Нет, чтобы мчаться вихрем, как Бенедикт любил. Нет, плетется, на за ногу, свистит, зубоскалит. А если девушка какая присеменит, еще и комментарии себе позволяет. О, какой бобец объемистый! Или... — А ничего, кадр. Или Бенедикту. Может, подбросим этих? Эй, мочалки, валитесь сюда. Только народ пугает скотина. И неуважение навлекает. А то вообще сядет посреди дороги и сидит. — В чем дело, тетеря? — Кому тетеря, а кому Терентий Петрович? — Я тебе покажу, Петрович. Давай, двигай. — Стой! Куда тебя несет? — А мне в парк. И заржет гадина.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 а это от того, что спим на втором ярусе, а под полом трубы печные пропущены, до кони греют. Каких только наук не понавыдумают. Половицы гладкие, только там-сям кучки, где Оленька наскребла. Вот постоишь, тишину послушаешь, тихо. Ну, Оленька сопит, ну, где-то в доме храб далекой.